Глава 19. Подготовки, разборки, примирения. Ненавистящая музыка, толпа народа, заискивающие взгляды окружающих и любопытные раздражают ужасно. Вы уже поняли, о чём речь, так? Тогда не стоит объяснять. Сегодняшняя выставка превосходит предыдущую. «Нет, я не об американской, где мы с Сантьяго порвали толпу. Наверное, именно по этой причине здесь собралось так много людей. Знакомых и не очень, обычных и с достатком. Как там их называла Ева? Элита? Возможно. В принципе, это чувствуется, судя по тем же снисходительным взглядам». Но стоят богатым дамочкам и их мужьям обратить внимание на мои работы, сразу же вспоминают о цели своего визита. Смешно за этим наблюдать. Ева подкалывала бы каждую из женщин за наряды, за речь, за те же взгляды. Но её рядом мне, та мне некогда гадать, почему она опаздывает. Олег, выставка бесподобна. А этот фонтан просто изумителен. Откуда ты его только взял? Жена одного из олигархов показывает на фонтан в центре второго зала. «Мы с Сантьяго придумали его еще в Штатах. Он любезно согласился предоставить этот экспонат для моей личной выставки. Красиво? Ничего не скажешь. Водная гладь, горизонтальные ровные линии, разделенные на синий и черный цвет. В фонтане в форме дедекаэдра. Черного цвета совсем немного, на дне». Синяя жидкость переливается блёстками под одиноким косым лучом. Смотрится эффектно. Сама выставка тоже получилась очень тематической. Морской. Картины хорошо вписываются в эту стилистику, хотя там и нет ни намёка на море. Лишь размытая вода в парочке картин, не более того. Эдгар предлагал поставить возле фонтана девочек, разрисованных в том же стиле. Но я отказался. Буди арт совсем не моё. Спасибо, Альбина Викторовна. Вы очень любезная. Галантно целою её руку. Единственная, кто не строит мне глазки в отличие от её подружек. Ваши работы бесподобны. А вот и подружки подошли. Ну что, будете приставать или как? Дамы. На пороге появляется Эдгар. Ну наконец-то. Прошёл в следующий зал. И женщина тут же отходит в более тёмное помещение со сверкающим потолком, а Эдгар задерживается около меня в морском зале. Вышло нереально круто, добавляет он, когда мы остаёмся одни. Спасибо, что сопроводил их. И если бы не твой беспомощный взгляд, я бы не подошёл. Ну, спасибо. А что ты хотел? возмущается друг. Тебе женщина нужна, а здесь полно хорошеньких девочек. Ты же знаешь, что Да, знаю, никак не можешь страхнуть свою девчонку. Открой уже глаза, брат. Либо начни с ней отношения, либо завязывай и сошли куда-нибудь. Кажется, он злится больше, чем я от беспомощности, от моего бездействия. Возможно, если бы я сразу переспал с Евой, все оказалось бы куда проще. Но нет, ни черта не проще. Сами подумайте, как бы она отреагировала, если бы я начал приставать к ней. Как мужчина к женщине. С ее-то травмой. О ссылке я тоже подумывал. Но как она воспримет эту новость? Прости, но у меня на тебя стоит, и я хочу, чтобы ты уехала. Так? Она же привыкла ко мне. Ей нужен взрослый. Тот, кто будет направлять. Друг, да кто угодно, но никак не мужчина в моём лице. Я не трахну её. Говорю чётко по слогам, но тихо, чтобы услышал только Эдгар. Он лишь качает головой и уходит вслед за дамами. Стою рядом со столиком с шампанским. Беру один бокал и выпиваю залпом, глядя на вход. В ожидании, что увижу небесно-голубое платье, нежное, длиной до колена и с красивым декольте, которое не выглядело вульгарным, по крайней мере, на картинке. Ева написала, что её задержали на зачёте, опаздывает. Ничего, я подожду. Внезапно мой взгляд цепляется за небесно-голубое платье, красивое, обтягивающее стройную фигуру, С откровенным вырезом, выставляющим эффектную грудь на всеобщее обозрение. Встречаемся глазами. Скрещиваемся словно мечами на дуэли. Не замечаем никого вокруг, расстояние не имеет значения. Лишь зеленые глаза, которые я совсем не ожидал здесь увидеть. Не замечаю, как она оказывается близко и обдает привычным ароматом парфюма, который я когда-то подарил. В Милане... В маленьком магазинчике на перекрёстке в центре города. Его ещё называли магазином туристов. Даже браслет надела, купленный там же. Золотой, с маленьким бриллиантом. «Привет», – произносит она, сохраняя между нами дистанцию. «Здравствуй, Яна. Какими судьбами?» «Да вот и решила зайти». «Ага, конечно. Мимо прошлой выставки ты почему-то прошла, а сейчас решилась». Даже спрашивать не стану, откуда у тебя приглашение. У Эдгара, скорее всего, выпросила. Или сам дал. Только почему мне не сказал, неизвестно. Если серьезно... Олег. Яна смотрит внимательно, немного строго, как училка начальных классов. Пожалуйста, дай мне шанс. Зачем ей нужен этот шанс? Для чего? Яна. Вряд ли она хочет вернуть наши отношения. Сомневаюсь в этом на все сто процентов. Много времени прошло, много воды утекло. Почти год я не вспоминала о женщине, которая находилась рядом со мной на протяжении семи лет. Ее образ затмила Ева. Только Яна вернулась. Сколыхнуло что-то внутри. Вытащила своими ведьмовскими глазами глубоко зарытые чувства. Блёклые, едва ощутимые. Однако они были мне нужны. «Как ты?» Она первая прерывает паузу. «Нормально. Как видишь, очень даже хорошо». Оглядываю зал. «Ты молодец. Картины бесподобные, особенно эта». Она показывает на алую розу, которую мы писали с Евой. И её глаза. Евиные. Она кого-то напоминает. «Кого же?» «Наверное, наши отношения». На мгновение опускает взгляд и снова смотрит на меня, но уже с другим подтекстом. Аккуратно поправляет выбившуюся из элегантного пучка прядь. «Прости меня за...» «За что?» «За то, что ушла или за то, что нашла замену?» «Что?» Яна внезапно распахивает глаза. «За что?» Я не находила тебе замену? Не делай из меня дурака. Злюсь, дико злюсь из-за ее дурости. Яна никогда не казалась тупой, но сейчас готов дать руку на отсечение, что она именно такой и притворяется. Я встретил тебя вместе с твоим Егором еще в клинике. Или ты забыла? Ах, ты об этом. И снова опускает глаза, как невинная школьница. Что-то у меня в голове дурацкие ассоциации возникают. Мы с Егором просто друзья. Точнее, были. В смысле. Вот теперь становится ещё интереснее. Он поддерживал меня, когда мы с тобой расстались. И когда я ходила в центр планирования беременности, всё время был рядом, успокаивал, когда я плакала. Однажды сказал, что ему надоело сидеть во френд-зоне и предложил встречаться. Я отказалась. «Серьезно? Нет, она серьезна сейчас или смеется? Вот я ни хрена не понимаю. Совсем. То есть она бросила меня, разрушила нашу семилетнюю связь не ради мужика. Она не оказалась сукой, кое я считала ее весь последний год, а была нормальной, порядочной женщиной». И в расставании на самом деле был виноват я. Мир переворачивается с ног на голову, а осознание приходит не сразу. Странно это всё. Я не про ситуацию, а про чувство, что бурлит внутри, в груди. Ко мне подходили здороваться знакомые, друзья, но я отделавался лишь кивком, глядя в яркие глаза Яны. Яркие и честные. Может, я-то знаю, когда они врод? Точнее, я знаю, что врать они совсем не умеют. Олег? Зачем ты это рассказала? Спрашиваю в лоб, совершенно не понимая, что делать дальше. Хотела, чтобы ты знал правду. Мне сложно было пережить наше расставание и... А мне, значит, легко. Сколько месяцев я мучился, не отличал реальность от выдумки. Сколько? Сколько? «До хрена, пока на пути не попалась одна озорная девчонка, которую я никак не могу выкинуть из головы!» «Только сейчас понимаю, что за время этого диалога я ни разу не вспомнил о Еве. Ни разу не посмотрел на часы, как делал на протяжении всей выставки. Не смотрел на вход и не думал, где же ее черти носят и как долго будут пытать за счетом. Я не вспомнил ни ее образ, ни ее коронные фразочки». не её фигурку в той дурацкой пижаме с микки-маусом. Даже сон не вспомнился, что приснился накануне. Вместо этого в голове крутились воспоминания о прошлом. Они внезапно пробрались сквозь выдуманный барьер и смели всё на своём пути. Она смелая, Яна, снова дала возможности ощутить всё то, что я испытывал к ней. Тепло, нежность, любовь. поехали ко мне коварно растягивает полные красные губы в улыбке знала, чем бить люблю этот цвет на её губах знает, что соглашусь на всё ради них мой шанс или нет